но на нее было указано как на особое реальное явление на нашей планете, естественное тело, много раньше, в конце 18-го, начале 19 века. Но биосфера в биогеохимии только формально связана с представлениями Зюсса. Это действительно область жизни на нашей планете, но для нее не это только одно является характерным. Биосфера Зюсса есть лик нашей планеты, как образно он выразился,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 как отдельную научную дисциплину. Но не только вопрос удобства научной работы вызывает необходимость такого отделения биогеохимии от геохимии. Этого требует глубокое отличие явлений жизни от явлений костной материи. Я вернусь к этому вопросу далее, в параграфе 142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 Закоровые глубины указывают нам закономерные концентрические области ⁇ естественные тела ⁇